Глава 3. Мир стремительно менялся. Это было заметно даже нескушённому взгляду. Затянувшаяся эпоха пара заканчивалась, и на смену тяжёлым пыхтящим моторам приходили более компактные и дешёвые двигатели внутреннего сгорания. И всё же развитие местной цивилизации, находящейся на уровне земной начала 20 века, имело свои особенности. Например, химическая промышленность Была куда более продвинутой и добралась уже до массового производства довольно сложных полимеров. Электрификация и газификация затрагивали даже самые отдалённые деревни. А вот самолёты, хоть и потеснили дирижабли с небес, всё же так и не смогли до конца согнать их оттуда. Кроме того, в последние годы во многих странах начался буквально бум техники на электрической тяге, и города заполонили трамваи, троллейбусы и электромобили. Мода на последние, правда, быстро сошла на нет, так как батареи для них были дорогие, ненадёжные, а экззарядка занимала достаточно долгое время. Воткнуть заправочный шланг в бак обычного автомобиля было куда проще. К тому же электромобили проигрывали машинам с ДВС как по мощности, так и по скорости. И всё это сильно сказалось на спросе. Но на научных фронтах, правда, было некоторое топтание на месте из-за тиши, пока не вышло Новая монография профессора Торновского. Исследование за атмосферного пространства при помощи аппаратов с реактивной тягой. Книга, написанная в виде фантастической повести о путешествии некоего изобретателя к Нарусу, четвёртой планете системы, мгновенно стала бестселлером, а пояснения в конце, снабжённые данными исследований, полученными после запусков стратостатов, И наблюдение новой Галнарской обсерватории вызвало настоящий переполох в научном мире. Сначала на профессора обрушилась волна критики и насмешек, но чем больше его недруги пытались опровергнуть выстроенную в монографии теорию, тем больше находили подтверждений её правоты. Во всём мире один за другим стали умывать стратостаты, снабжённые самыми современными приборами и вскорь ироничные голоса стали сменяться возгласами восхищения. А ещё через некоторое время старику учёному уже рукоплескал весь мир, называя того ни на что, как основоположником новой космогонической теории и отцом космоплавания. Однако во всём мире мало кто знал, что фантастический летательный аппарат, описанный профессором, имеет вполне реальный прототип. И если кто и догадался, сложив описанные в повести вместе со странными историями о летящих по небу огненных шарах, что иногда проскакивали в некоторых русарских газетах, то предпочитали об этом молчать, тем более вскоре. Многим стало не до этого. 1 числа 6-го месяца Теплура, 238-го года, Герания объявила войну Республики Дарнакия, и уже к вечеру геранские войска при поддержке танков и авиации пересекли границу, нанеся удар по приграничным городам. В принципе, Дарнакская армия была готова к агрессии. Но с тактикой массированного танкового наступления столкнулась впервые к тому же гордость страны, её могучий небесный флот был разгромлен практически в первые дни вторжения, что отнюдь не способствовало моральной устойчивости войск. Громадные, увышенные защитными щитами небесные линкоры и крейсера вчистую проигрывали юрким истребителям, а крошечные авиационные силы республики, вооружённые устаревшими бипланами, не смогли ничего противопоставить. современным скоростным МА-49. К тому же не оправдалась надежда на союзников, те просто отказались вступить в войну, предпочитая наблюдать со стороны за агонией Дарнакской армии, которая длилась целых три недели. В результате кровопролитнейших боев 24-го числа 6-го месяца Теплура Дарнакия капитулировала и перестала существовать. В этот же день император Герании в своем победном выступлении Во всеуслышаньи объявил о планах возрождения великой древней империи, что некогда простиралась от моря до моря. Он назвал геранцев единственной расой приттич, что вела свою родословную от лучезарных помощников Присветлого, а всех других назвал полукровками, грязными горлами, произошедшими от смешения отступников с дикими габрилами. Габрил местное обезьяноподобное существо. Естественно, последним определялось место в новом мире, только в качестве бесправной рабочей силы, а в случае сопротивления они должны были уничтожаться всеми возможными способами. Мир, буквально замер в ожидании новой большой войны. Напряжение в кабинете нарастало, и казалось от скрещённых взглядов Кутёсова и Эйтона вот-вот начнут лететь настоящие искры. Надеюсь, вы понимаете, что сокращение бюджета ударит по нашим исследованиям. Наконец спросил Сергей тихим голосом. Прекрасно понимаю, кивнул председатель. Только это не совсем сокращение бюджета, а так сказать, его небольшое перераспределение. Перераспределение? Да вы обрезали почти всё. Подрядчики теперь отказываются даже обсуждать со мной новые заказы. Многие поставки сорваны. Тверна Рейтен. Успокойтесь и сядьте. Куча софука заурокуй на стол и радный, помедлив, опустился на указанное место. Теперь, пожалуйста, послушайте меня и не перебивайте. Во-первых, все обязательства по заключённым контрактам государством оплачиваются полностью. Во-вторых, финансирование некоторых ваших проектов даже увеличено. Например, он пододвинул к себе один из лежащих на столе листков бумаги. Разработка нового снаряда повышенной мощности для ДРМ-7. ДРМ, дальнобойный ракетный миномет. Листок вернулся на свое место. Ограничение Терна Рейтан коснулось лишь некоторых, ваших излишне фантастических проектов. Сергей нахмурился. Фантастических проектов? Вы про РДЖ-3? РДЖ, ракета дальняя жидкостная. Именно. Вы должны понять, господин Эйтан, что внутренняя и внешняя политическая ситуация – диктуют нам несколько другие приоритеты на нынешний день, и ваши игрушки в них отнюдь не занимают вершину списка. Тройка уже не игрушка, она вполне себе летает. Одна из десяти, и судя по тому, что я знаю, летит туда, куда и заблагорассудится. Это естественной трудности начального периода, не сдавался Сергей. Хорошо, если так, согласился Кутёсов. «Одно какое-кто считает, что это все излишний расход денег, и нам надо развивать реактивную артиллерию, а также бросить дополнительные силы на дальнейшую разработку дальнобойного ракетного снаряда». Ратный нервно хохотнул и покачал головой. Да невозможно его пока создать. Не доросли мы еще до высокоэнергетичных смесей. С зарядом КРМ почти год мучились, а там ведь, по сути, обычный порох с нитроглицерином. И поверьте, не получится просто сделать ракету больше. Пытались. Небольшой реактивный снаряд это одно, а большая ракета, которая пролетит хотя бы ТРФ 100, это совсем другое. Кое-кто считает, что это не так. Да кто этот кое-кто? вскрикнул Ратный, разведя руками. Покажите мне этого эксперт. Он резко замолчал, обдумывая, не ожидал на пришечу мысль, затем злозы скрипел зубами. Вот ведь не ожидал от мэра такой подлости. Значит, решил перепрыгнуть меня. Ладно. И что теперь? Он угрюмо посмотрел на Кутёсова. А ничего, полковник. Возвращайтесь в своё КБ, занимайтесь своими самолётами. Ракеты оставьте Тернеру и Яргелю. В конце концов, это его детище. Его? Сергеев скинулся, но заметив предупреждающий взгляд сидящего рядом Россовского, лишь нервно дёрнул щеку и бросил. Хорошо. Как я понимаю, я свободен? Да. кивнул к утёсов. Я вас не задерживаю, Тернер Рэйтон. Можете идти. Ратти поднялся, шумом отодвинул стул и направился к двери, но открыв её, остановился и повернулся к оставшимся. Как вы не поймёте, сказал он неожиданно спокойным, усталым голосом. Пока мы опережаем всех и намного, но так будет не всегда. Главное потом не пожалеть. Дверь за его конструктором закрылась. Наиль. А ведь он прав, сказал Расовский после некоторого молчания, задумчиво барабаня пальцами по столу. Думаешь, я этого не понимаю? зло огрызнулся Кутёсов. Только вот ты хотя бы свежие газеты читаешь. Неужели не видишь, что в мире творится? Ты про Гераню? Про неё, Родима. Как думаешь, когда геранцы подомнут под себя всю Йендорию, куда они сунутся дальше? Разовский удивлённо посмотрел на Кутёсова. Ты серьёзно думаешь, что они смогут это сделать? Не просто думаю. Я уверен в этом. Он наклонился, достал из ящика довольно похлую папку и кинул её на стол перед Гловкомым. На вот, почитай на досуге. Рацовский взял папку, взвесил её на ладони и отложил в сторону. А если пока в двух словах? Кутёсов покачал головой. В двух, боюсь, не получится. Он задумчиво пожевал губами. хотя если в краткости. Ты же слышал об их новой идее расового превосходства. Ты про предтечь, про них, родимых. Кивнул глава совета. Полная дурость, конечно, но ты же знаешь, насколько такие вещи заразительны. И ладно бы только геранцы эту идею приняли. В конце концов их можно понять, особенно простых людей. Исключительная раса, потомки самого бога и все такое. Но ты представь, ведь многие элиты индории Загорелись этой дурацкой идеей, стали искать у себя геранские корни. И многие нашли. Саркастически хмыкнул главком. Кутесов развел руками. Боюсь, не поверишь. К тому же, он воздел вверх указательный палец. Министр геранской пропаганды явно не зря ест свой хлеб. Среагировали они быстро, совсем немного поправив трактовку. Теперь потомки притеч не только геранцы. А большинство благородных индорсов просто в герании потомков живёт по более. К сожалению, гарлы тоже присутствуют, но их скоро обязательно вычислят, и они, естественно, получат по заслугам. Как я понимаю, гарлы это те, кто попытается пойти против новой политики их императора. Естественно. Храни их, просветлый. Расовский сокрушенно покачал головой. И это просвещённая Йендория. гордящаяся своими научными достижениями, поэтами, музыкантами и так далее и тому подобное. Многие хотят чувствовать себя выше других, дабы хоть и на каплю дождя стать ближе к Богу. Не помнишь, кто это сказал? А должен? Поинтересовался главком хмурясь. Наверное, какой-то очередной древний мудрец. Аракугнер жил в древнем Иронаке, примерно в 140 году до нашей эры. Умный человек был. Пояснил Кутесов. Не знаю такого, отрезал Россовский и помолчав добавил. Однако, если то, что ты мне сказал правда, то получается, что Йендорская элита уже легла под Геранцев. Не вся, но, судя по докладам наших дипломатов и резидентов, дело действительно дрянь. Надеюсь, теперь ты понимаешь, почему я был столь резок с нашим гениальным другом. У нас война на пороге. Он ракетки в небо пускает, причём каждая по цене пары крыланов, а то и дороже. Он резко поднялся из-за стола и, опёршись о него руками, наклонился в сторону Гловкома. Вот ты его защищаешь, а я спрашиваю: где новые истребители для армии, а? Ты же прекрасно знаешь, что геранцы сотворили с воздушным флотом дёрнакцев. Хочешь, чтобы подобное случилось с нами? Наиль, не преувеличивай, поморщился Разовский, внутренне удивляясь неожиданной нервозности Кутёсова, всегда отличавшегося небыкновенным хладнокровием. Мы не дёрнаки. Наша авиация по численности даже превосходит гиранскую, а по качеству. Кутузов резким движением открыл стоящую рядом с настольной лампой коробку аром и вытащив одну палочку, нервно закурил. Не ты ли мне пару лет назад говорил, что наши аляки говно? Что-то с тех пор изменилось. Гловком отвёл глаза. Почти все его полки, размещённые на границе с Истанией, уже перешли на С-16, так что не всё так плохо. Почти все перешли, и не всё так плохо, передразнил его кутёсов. Ты главный командующий на авиации. А значит, наверняка в курсе, что новый Геранский мейсер превосходит даже последней модель 16-х. Причём серьёзно, или скажешь, тебе не докладывали? Да в курсе я, зло бросил Гловком. Мы ещё полгода назад техзадание выдали на новый истребитель. Вот только то, что нам предлагают, и даже близко по характеристикам не подходит. К тому же на комиссию Опять с Дэвид Дружки Аллонского подсовывает нам очередную хрень за бешеные деньги. Или ты об этом не знал, господин председатель? Ходячий туда-сюда по кабинету Кутёсов остановился, выпрямился, а в его глазах мелькнули искорки едва сдерживаемого гнева. С этим я разберусь. Давно пора. Сказал он твёрдым голосом, поворачиваясь к Гловкому. Однако это не отменяет проблемы с Сейтаном. Государство тратит на содержание его КБ его непонятные хотелки массу денег, а по сему может неожиданно спросить за каждую монетку. Надеюсь, он это понимает. Господин председатель Верховного Совета Республики. Раханцев поднялся. Лично я не считаю опыты товарища Эйтона. При слове товарищ правая бровь Кутёсова удивлённо приподнялась, но он промолчал. С ракетами, непонятными хотелками. Мне думается, что в будущем Они себя ещё не раз оправдают. К тому же, как я уже раньше докладывал, во все идут эксперименты с перспективным ионным реактивным двигателем, и в случае успеха это позволит нам сделать рывок. Кулак Кутюсова крохнул столешницу. В будущем позволит? Гловком, ответь, что есть сейчас. Удиви меня. Достань очередное чудо из рукава. Молчишь? Огонёк сигареты, словно ствол пистолета нацелился Гловкому, промеж глаз. Знаете что, товарищ генерал? Голос Кутёсова неожиданно стал спокойным, и Никол вдруг почувствовал, как у него по виску прокатилась капелька холодного пота. Передайте нашему гению, что если он хочет и дальше забавляться со своими игрушками, то пусть принесёт пользу стране. Надоели самолёты, пусть сделает танки, корабли или на что у него там фантазии хватит, а не получится. Он многозначительно усмехнулся. Вам всё понятно, Так точно, господин председатель. Демонстративно щёлкнул каблуками Расовский, старательно сдерживая рвущийся наружу слова, так как понимал, что несмотря на их многолетнюю дружбу с Кутёсовым, дальнейший спор мог только навредить и привести к непредсказуемым последствиям. Решите идти. Нервный измах рукой. Гловком подхватил папку, посмотрел на отвернувшегося к окну и сосредоточенно дымящего аромы Кутёсова, хотел что-то сказать, но передумав, вышел из кабинета. Сергей сидел в просторном вестибюле дома правительства на небольшой мягкой скамейке, предназначенной для ожидающих приёма посетителей, обхватив голову руками и переваривая всё услышанное. До марш-яргеля оказалось для него полной неожиданностью. Нет, у них в последнее время, конечно, были разногласия, но подобного он не ожидал, считая их обычными рабочими моментами. И лишь сейчас, перебирая в голове все их бесконечные споры, в которых, как он читал, рождалась истина, он начал понимать, что на самом деле ситуация была куда сложнее, нашла коса на камень. Просто Яргель хотел идти своим путем, делать то, что хочется ему, а он, по сути, гасил любую инициативу этого, безусловно, талантливого инженера, ставя свои желания и свое мнение превыше желания и мнений всех остальных, Просто ты стал эгоистом, господин Найтэн, взвизгнулся заматерил он сквозь зубы. Забыл, что вокруг тебя живые люди, а не бездушные машинки для выполнения твоих указаний. И что дальше? Кто следующий? Нет, он действительно забыл об окружающих его людях, перестал их замечать. Просто стал воспринимать как необходимые дополнения самого себя. А ведь ребята растут. Тот же Петров Его новый легкий бомбардировщик, практически полностью разработан им самим, и помощь понадобилась лишь в мелочах. А в основах его двигатели ставятся уже не только на эсты, да и по реактивнику он мало чем ему может помочь, разве только подает общие идеи, но вот дальше тот уже и сам прекрасно их развивает. Еще немного, и они окончательно уйдут вперед, откинув его как отработанную ступень, и вот тогда будет тяжко, очень тяжко. Сергей нервно дёрнул у себя за волосы. Нет. Нужно срочно пересмотреть все методы работы. Возможно, дать ребятам больше воли. Да в конце концов, просто поговорить по душам. Не стоит забывать и о кутёсове. Увы, но в его словах есть доля горькой правды. Слишком уж он заигрался, начал путать государственное с личным, поставил свои интересы превыше всего, забыл, кто он есть. А это черевата в любых мирах. Чёрт, да он даже двадцатку и то не довёл до ума, бросив разработку на полпути. Впрочем, она уже практически вчерашний день. Нет, тут нужен прыжок. Ратный задумался. В отличие от земли начала 20 века, здешний мир не испытывал дефицита в том же дюрале и подобных ему сплавах, плюс композиты. Так какого же он топчется на месте? Цельнометаллический планер, проектированные баки, нормальная радиостанция, хороший плексиглас на стёкла. Кислородное оборудование для высот. Пока дают под это финансы, нужно выжать по максимуму, а там примут или нет, неважно. Но перед Кутёсовым и совестью он будет чист. К тому же, если сделать нормальный планёр, то можно будет его использовать под первые реактивы. Такое в истории вроде было. От благосклонности Кутёсова пока очень многое зависит. Через чур многое. Серк, вот ты где. Ратный поднял голову и, увидев идущего к нему Россовского, встал со скамейки. Пойдём, зайдём ко мне, сказал тот. Не хочу здесь разговаривать. Они прошли по узкому коридору со множеством одинаковых деревянных дверей и, поднявшись по лестнице на второй этаж, остановились перед ничем не примечательной дверью, на которой даже не было таблички. Растерянно похлопав по карманам мундира, генерал наконец извлёк из нагрудного кармана небольшой ключ, открыл замок, распахнул дверь и посторонился, пропуская ратного внутрь. «Извини, тут не прибрано», — сказал он, маневрируя среди завалов каких-то старых документов в потертых папках, что были сложены в стопки прямо посередине большого кабинета. «У нас тут архив подтопило, вот и рассовывают свое барахло, кто возьмет, пока там ремонт. А я тут редко бываю, все больше по частям да гарнизонам мотаюсь. Вот разрешил», — пояснил он. «А вообще ненавижу эту бюрократию». Какой из меня, класс я министр? Куда проще было, когда полком командовал. А уж когда последний раз на мостике за штурвалом стоял. Уже и не вспомнить. Генерал тяжело вздохнул. Впрочем, все меняется. Дирижаблей-то у нас почти в строю не осталось. А твои крыла, ну явно не для меня. Стар уже. Ратный, понимающий, кивнул, подошел к окну и, растерянно проведя пальцем по запыленному стеклу, посмотрел на улицу. «Переживаешь по поводу яргеля?» Участливо спросил Росовский. И да, и нет. Немного помедлив, ответил Сергей. Конечно, немного неожиданно, но, скорее всего, к этому все и шло. Как я понимаю, его выведут из моего КБ. Скорее всего, не стал юлить главком. Но, может, оно и к лучшему. Все, что не делается, к лучшему. В том ему ответил ратный. Что там, Кутесов? Рвет и мечет. Я его попытался успокоить. Да куда там? Росовский махнул рукой. сказал, что если тебе надоели крыланы, то иди танки проектируй. Землянин удивлённо вскинул брови. Танки? Ага, танки или корабли? Корабли? Ратны сокрастический хмыкнул. Но корабли навряд ли, а вот танки можно. Расовский, перекладывающий папки на своём столе, замер. Затем как-то искоса и с недоверием посмотрел на авиаконструктора. Ты это сейчас серьёзно? А почему бы и нет? пожал плечами Сергей "Партия сказала надо?" "Ну, а я ответил есть. Какая партия?" не понял генерал. "Неважно", отмахнулся ратный. "Присказка-ка такая? Лучше скажите мне, господин Гловком, кто тут у вас тонкостроением заведует?" "Ляушенко, насколько я помню", ответил Расовский. "Дверь дальше по коридору, через три кабинета". И тут же переспросил. "Серк, ты это серьёзно?" "Вполне. Проводите". Они вышли из кабинета, прошли по коридору и остановились у точно такой же неприметной двери без таблички. Сергей даже на момент показал, что они каким-то образом вернулись обратно. Однако, стоило двери распахнуться, как это ощущение исчезло. Кабинет Лыушенко полностью отличался от Россовского. Нет, не размерами, так как планировка здания явно была стандартизирована, а чистотой и строгим порядком. Всё аккуратно и ничего лишнего. Стол с телефонным аппаратом, пара шкафов с папками, на которых прикреплены бирки с номерами, массивный сейф в углу, на стенах фотографии различных танков со стоящими рядом экипажами. Сам хозяин кабинета, подтянутый мужчина лица ракопитий, невысокого роста, с короткой стрижкой и довольно грубыми чертами лица, с удивлением и некоторым раздражением посмотрел на вошедших, но узнав главкома, поднялся из своего кресла навстречу, Натянув на губы дежурную улыбку, господин Расовский: "Какими судьбами? Кабинет рядом. Вот решил проведать наземного коллегу". С неменьшей сдержанной улыбкой ответил Гловком: "Вот, знакомься". Он глазами указал на вошедшего за ним ратного. "Аэрополковник Сер Кейтон". Лёлшенко равнодушно посмотрел на Сергея, явно не понимая, к чему Расовский клонит, но затем в его взгляде что-то резко поменялось. Тот самый Эйтон. «А у меня что, есть другой в запасе?» — буркнул Никол, без спроса опускаясь в настоящий усталостул. «Вот выразил желание помочь вам в деле создания новых танков». Каменное безразличие на лице Лилшенко треснуло, сменившись удивлением и непониманием. Он с недоверием посмотрел на Росовского, но тот лишь молча пожал плечами и кивнул в сторону, внимательно рассматривающего висящие на стене фотографии конструктора. «Это танки, которые сейчас состоят у вас на вооружении?» Спросил Сергей, не оборачиваясь. «Да», — ответил Левшенко, поднимаясь из-за стола и подходя к ратному. «Тот, на который вы смотрите, ТТК-11, уже и снимается с вооружения. А вот этот?» Кивок в сторону, висящий справа в фотографии. «Наша новинка. ТК-17. Красавец, правда?» Сергей презрительно скривил рот. Коробка с тремя пушками и наверняка противопульной клепанной броней Хорошо уже, что размеры меньше стали. Крейсерская скорость хоть какая. Правый глаз Лилшенко нервно дернулся, но голос его был по-прежнему спокоен и учтив. «Двадцать терров и лобовая броня почти в двадцать семь миллиметров». Я и говорил, «Можно мне лист бумаги и карандаш?» Лилшенко вернулся к своему месту и, достав из ящика просимое, молча положил его перед собой на стол. Ратный огляделся, нашел взглядом еще один приткнутый в углу стул поднес его к столу и, усевшись на пару минут, задумался. Наземная техника не была его специализацией, а в память. Услужливо лезли всякие приплюснутые машины с угловатыми башнями и торчащими из них пластинами энергетических орудий. Все это было не то. На миг у него в голове всплыл образ откопанного, как это в экспедициях, кренарского семиколесного танка с яйцеобразной башней, но этого уродца он также откинул, не раздумывая. Но ведь было же что-то. Что-то до боли знакомое. То, что он уже почти забыл. Что-то, отпечатавшееся почти в генетической памяти. Было. Сергей закрыл глаза и вдруг ясно увидел себя мальчиком лет 5, стоящим рядом с отцом на площади и с интересом разглядывающим возвышающуюся на постаменте огромную тёмно-зелёную машину с красной звездой на башне. Что он тогда почувствовал, глядя на неё? Шок, трепет, И немое восхищение силой, дремлющей в этом старом памятнике Великой победе. Крендаж дрогнул в его руке и стал медленно, словно неуверенно, а затем всё быстрее и быстрее выводить на бумаге знакомые контуры. Вид сбоку, вид сверху, следующий листок. Тут командирская башенка, а тут память услужливо подсовывала давно позабытые знания, что он когда-то читал или слышал. Но мало, слишком мало. Что там? Борт — 45 миллиметров. Наклонная броня — сколько? 20-30 градусов. Пусть сами решают. Башня — 90. Ли — 95. Движок. Думаю, тот, что на своих аллоках Алландский использует, вполне подойдет, если поставить его так. Что там еще? Не помню, не помню. Главное — дать общий облик. Думаю, дальше можно дойти опытным путем. Да, еще подвеска. Торсионы. Черт. «Не мое это, хоть убейте». Сергей резко отодвинул от себя недорисованный чертеж, словно очнувшись от какого-то дурмана и поднявшись, посмотрел на Росовского. «Пойдемте, господин генерал. Не могу. Не мое это. Голова аж разболелась», — сказал он. И быстрым шагом вышел из кабинета, не попрощавшись. Главком, точно завороженный и наблюдавший за процессом, растерянно посмотрел на Лилшенко, извиняюще разведя руками, последовал за Эйтаном. Казин кабинета провёл их растерянным взглядом, затем вновь посмотрел на разбросанный по столу, больше похожий на каракули, схематические чертежи башни и корпуса, а также рисунок странного танка, почему-то стоящего на постаменте. Взяв его в руки, он прошёлся по кабинету, словно заворожённый, продолжая разглядывать необычные чертания нарисованной машины. Затем решительным шагом вернулся обратно и простучал пальцами по клавишам телефона. "Денжурный, это Лулшенко." Тернер Корцовский ещё не покидал здания. Никак нет, господин Бронн-генерал, раздалось в трубке. Бронн-генерал, частица обозначения добавляется в зависимости от рода войск: АР воздушные войска, ШТ пехота, БРОНЬ танки, АРТ, арт артиллерия, МОР море, ИГЗ разведка. Как появится, пусть поднимется ко мне. Срочно. Слушаюсь. Бросив трубку на рычаги аппарата, он унёсся за стол на некоторое время. Пытался сосредоточиться на работе, но проклятый рисунок постоянно отвлекал внимание. Было в нём что-то притягательное, в обводах нарисованной машины, стремительной и грозной, что-то нездешнее, чуждое тому, что он видел раньше, и одновременно прекрасное. Дверь с лёгким поскрипыванием отворилась, и в кабинет буквально влетел высокий худощавый мужчина в тёмно-сером костюме, сжимавший в руке довольно пухлый коричневый портфель и держащий на её изгибе Аккуратно сложенный бежевый плащ. «Господин генерал, что случилось? Почему меня не выпускают из здания? Вы же знаете, насколько я занятой человек». «Успокойтесь, господин Корсовский». Жестом остановил его словоизлияние Лилшенко, поднимаясь и собирая разбросанные на столе чертежи, после чего протянул их вошедшему. «Что скажете мне на это?» «На что?» «Главный конструктор крупнейшего в стране отранского танкового завода». Не понимающий посмотрел на своего начальника, но аккуратно поставив портфель на стул, взял протянутые бумаги. Быстро пробежал глазами одну страницу, другую. Плащ медленно соскользнул с руки, но инженер этого не заметил. Он быстро перебирал листы, словно тасовая колоду. Затем поднял растерянный взгляд на генерала. "Откуда это у вас? Это действительно что-то стоящее?" спросил Люшенко. "Да как сказать, Красовский сорвал с головы шляпу и принялся обмахивать ее лицо, словно ему неожиданно стало не хватать воздуха. Идея, конечно, сумасшедшая и необычная. Тут все отличается от принятых канонов. У нас танк ведь это что? Движущийся дот, неприступная скала, крепость, которая должна испугать и дезориентировать противника своей мощью и массой. А здесь нам предлагают скорость и маневр. «Вы все это поняли по этим каракулям?» С недоверием спросил генерал. Конечно. Это напоминает мои записи, когда что-нибудь интересное приходит в голову. Тогда главное записать основную концепцию, пока не забыл. Тут, он потряс листами. То же самое. Что-то подобное предлагал в своё время покойный господин Крашкин, но не успел. Впрочем, тут другое, другой уровень. Эти скосы брони, реактивный двигатель. Нет, надо всё рассчитывать и пересчитывать. Но откуда это у вас? Кто? Серкейтан? Надеюсь, вам это имя что-нибудь говорит? Эйтон? Стрепенулся Корсовский. Тот самый таинственный Эйтон, о котором говорят, как о человеке, заставившем летать крыланы, тот самый Эйтон, которому покровительствует сам. Он многозначительно кивнул вверх. Вы о нём? Да. Тогда не удивлён. Об этом человеке в нашей среде легенды ходят. Он вновь принялся усердно перебирать листы, бормоча себе под нос. Мне бы с ним поговорить, получсика. хотя бы минут десять. «Ну, думаю, он все еще у Росовского. Это дальше по коридору. Дверец...» с... Лилушенко не успел закончить фразу, как обнаружил, что разговаривает с пустотой. Красовский буквально выскочил из кабинета, оставив свой портфель и лежащий на полу плащ. Генерал лишь удивленно посмотрел на распахнутую настижь дверь, покачал головой, поднял тот с пола, отряхнул и аккуратно повесил на спинку стула.